Глава 5. Ой, я вздрогнул от неожиданности Прибывая длительное время в одиночестве Я никак не рассчитывал на встречу с кем-либо из людей причем сразу на выходе из разбившегося космического корабля. «Привет!» «Здравствуйте, молодой человек!» Доброжелательно улыбнулся мужчина. На вид лет сорока, одетый в точно такую же одежду, что и у меня, но за одним исключением. Его штаны и куртка были сплошь облеплены хвойными иголками, шишками, маленькими веточками и пучками желтеющей травы. Все эта мешанина в совокупности с грязевым гримом и сгущающимися сумерками обеспечивали человеку отменную природную маскировку. Если бы не приветствие, вряд ли бы я вообще его заметил. «Ты кто?» «Август Тарн. Такой же выживший, как и ты. Вот только проснулся на полтора года раньше. А ты, Эо, резюмировал мужчина, продолжая с интересом меня разглядывать. «Ты знаешь меня?» «Нет». «Тогда откуда знаешь, как меня зовут?» – удивился я. «Вижу. Прокачаешь восприятие до десяти и тоже сможешь различать имена. Разумеется, при условии, что у тебя есть иносай. Ты один?» «Да». «А что с остальными?» Улыбка стремительно покинула лицо Августа. Они погибли? Или ты их убил? «Остальные?» «Ты о чем вообще?» «Я про других людей, что проснулись одновременно с тобой». «Других людей?» «Не было никого. Я один проснулся». «Хм». На лице собеседника промелькнуло недоверие. «Хочешь сказать, ты в одиночку победил пауков и финального босса?» «Да». «Бред». Мужчина покачал головой. «Никто не проходит вожака рыхлов в одиночку, тем более такой слабак, как ты». «Слабак?» Я сделал шаг навстречу, ощущая повторный всплеск адреналина. «А ты не оборзел?» «Стоять!» — спокойно произнес Август, скосив взгляд на свою правую руку, в которой я вдруг обнаружил смотрящий в мою сторону заряженный арбалет. Оружие, как и его владелец, было сплошь облеплено сосновыми иголками и веточками, и потому практически полностью сливалось с совокупным внешним обликом трухлявого пня. «Эй-эй-эй! Я сделал шаг назад! Ты чего? Успокойся!» «Я спокоен!» — ощерился тот, продолжая целиться в мою сторону тогда хотя бы палец убери с курка. Это спусковой крючок, а не курок, вздохнул Август, убирая палец. Сразу видно, дилетант. Хорошо, будь по-твоему. А теперь давай всю правду, сынок. Громко, четко, с расстановкой, начиная с момента пробуждения и заканчивая боем с вожаком. И обещаю, станешь врать, увиливать, недоговаривать или попытаешься на меня напасть, придется познакомить тебя с Василисой. Переспрашивать, кто такая Василиса, я не стал, ибо и дураку понятно, вон как любовно гладит свой арбалет. Хорошо. Выдержав небольшую паузу, я принялся рассказывать о своем недавнем приключении. Старался говорить максимально подробно, дабы не провоцировать мужика. Однако история все равно заняла от силы пару минут. Интересно. Протянул Август, отведя арбалет немного в сторону. Десяток секунд он о чем то отстраненно размышлял, удивленно вскинув брови, а затем заново нацелился мне в живот. «Покажи заклинание!» «А задницу тебе не показать?» — буквально вырвалось из моих уст. «Не знаю, почему я это сказал. Наверное, всему виною сильное напряжение и общая усталость. Эй!» — оборвал меня арбалетчик. «Я сюда не шутки пришел шутить. А ты не в том положении, чтобы огрызаться...» Если твоя история правда, то значит продемонстрировать заклинание не составит труда. Давай, я жду. Доволен? — спросил я, чуть погодя, удерживая парящую над ладонью черную каплю страха. Более чем, — улыбнулся оппонент, опуская оружие. Беру свои слова назад. Ты не слабак, а весьма изобретательный молодой человек. Поджечь центральный проход, смастерить бомбы и обрушить на босса верхние ярусы с депривационными камерами — «Мы в свое время не додумались. А за угрозы жизни и здоровью прошу прощения. Меры предосторожности и все такое. В общем, приятно познакомиться». Мужчина протянул руку. «Ничего себе у тебя меры предосторожности. Я пожал шершавую мозолистую ладонь. Ну, знаешь ли, люди разные. Иногда выходят нормальные, как ты. А бывают и такие, что так и норовят пырнуть точкой в спину и отнять мою Василису. Ты ведь не станешь меня грабить?» Я? Нет. Вот и отлично. Целее будешь. Ты так в себе уверен? Говоришь, будто спецназовец или какой-нибудь бывший чемпион ММА. Не, рассмеялся тот. Всего лишь пожилой школьный учитель. Пожилой? Тебе на вид лет 40 максимум. А было 74 перед отправкой сюда. Это место творит чудеса. Эо, скоро сам в этом убедишься. И ты, и я отныне относительно бессмертны. А в том, что касается уверенности в себе, у тебя какой показатель ловкости? 6. А у меня 20. Предел в развитии среднестатистического человека на земле. Смекаешь разницу? Ударишь так, что я и не замечу? Практически. Заметить-то может и заметишь, однако отреагировать не успеешь. И пойми меня правильно, я это говорю не с целью похвастаться или запугать а дабы максимально прояснить ситуацию. Я помогу тебе освоиться, доставлю в безопасное место, но взамен хочу уважения ко мне и моей собственности. Задумаешь причинить мне вред или ограбить, и я тебя убью. Договорились? Договорились, согласился я. Впервые вижу столь сурового школьного учителя. Среда определяет сознание молодой человек, усмехнулся тот. Это место хоть и прекрасно, однако весьма и весьма опасно. Не знаю, как будет дальше, но на данном этапе и в данной локации у нас приоритет один — выживание. Зачем же ты тогда сидишь тут полтора года? Почему не уходишь? Не могу. Задание системы. Что за задание? Весьма сложное, долгое и обещающее чрезвычайно приятную награду. «Ты же видел мое послание, нацарапанное на крышках камер?» «Внутри. Кнопка за подголовником?» «Так это был ты?» и именно», — кивнул Август. «Когда я и еще четверо коматозников проснулись, то общими усилиями мы весьма быстро обнаружили кнопку и потайное отделение. Тогда же мои напарники посовещались и поголовно пришли к выводу, что я слишком стар для сражений и буду только мешаться, поэтому мне ничего не оставалось, кроме как оставаться в тылу» и заниматься единственно важным делом – оставлять подсказки тем, кто стоит в очереди на пробуждение. Благодарю, мне это помогло. Не за что. Так вот, примерно на сотой подсказке система что-то там про себя решила, покрутила шестеренками и неожиданно одарила меня эпическим заданием категории 10+, предписывающим оставаться поблизости и встречать выживших до тех пор, пока последний человек не покинет территорию России-17. Ничего себе, и сколько же их осталось? А какой у тебя порядковый номер? Минуту. Я спешно полез в меню НСА. 1 миллион 921 797. Если взять в расчет, что на каждом корабле по тысяче человек, то осталось 202, обрадовался Август. И как много этих кораблей? Полно! «Однажды я забрался на самый пик горы справа от тебя и обнаружил по меньшей мере 27 аналогичных баранок, разбросанных от горизонта до горизонта. И не только российских. Американские, японские, британские, канадские, разные в общем. Их флаги так и блестят на солнце». «Баранок?» «Ну да, сам посмотри». Учитель ткнул пальцем мне за спину. «По форме наш корабль похож на огромную баранку. Или пончик». Кому как больше нравится. Скорее на стальной надувной круг. Да как угодно, отмахнулся Август. Но это все мелче. На орбите их еще больше. На орбите? Я удивленно задрал голову вверх, впервые вглядываясь в темнеющее небо. И тут же замер загипнотизированный небывалой по размаху картиной. Охренеть! Красиво, правда? Бывший школьный учитель подстроился сбоку. Не то слово. Я завороженно смотрел вдаль, не в силах подобрать подходящие описанию слова. Это было нечто удивительное, титаническое, как лучшая иллюстрация жанра научной фантастики, воплощенная в реальность гениальным художником. Из-за горизонта медленно поднимались три огромные луны какого-то небывалого окраса, А прямо над головой, по аналогии Сатурна, неограненными алмазами сверкало кольцо, опоясывающее планету, параллельно которому двигалась вереница из сотен и тысяч межзвездных кораблей, создавая уникальный по своей природе космический порядок. Что они там делают? Точно не знаю, но, думаю, ожидают очереди на посадку. Поскольку это чужая планета, то мы для ее обитателей вроде как беженцы. Поэтому справедливо предположить, что нас просто-напросто не могут принять одновременно. И есть некий установленный лимит. По моим наблюдениям, каждые 2-3 недели один из кораблей отделяется от общей массы и устремляется вниз. Однако посадок в нашей области я так и не увидел. А как часто люди просыпаются и выходят отсюда? Я кивнул в сторону рваной дыры. Раньше было чуть ли не каждый день и по нескольку человек, затем все реже и реже. Перед тобой так вообще никто не выходил два месяца. Я как увидел, что баранка полыхнула изо всех щелей, то сразу понял. Кто-то додумался использовать водород и поджечь паутину. И бросился сюда. Так может, никто так долго и не выходил, потому что на финише устроил себе гнездышко гигантский паук? Что и любого медведя порвет, как тузик, грелку? Я одного не понимаю, Август. Если ты настолько сильный, ловкий... И нашел свое призвание в помощи выжившим, то почему не пробрался внутрь и не перестрелял всех рыхлов к чертовой матери? про Промедведец, конечно, загнул. Но в целом согласен. Справедливое замечание. Однако есть проблема. Единожды, покинув территорию космического корабля, обратно уже не вернешься. Это все равно, что одноразовое подземелье в компьютерной игре. Хочешь, сам попробуй? И я попробовал. Подошел вплотную, попытался просунуть внутрь хотя бы руку, но энергетическая оболочка вдруг резко возмутилась столь неожиданно наглой попытки интервенции, сменила свой оттенок на красный и повела себя по образу ньютоновской жидкости. Чем сильнее я давил на пленку, тем тверже она становилась. Продолжать не советую, подал голос Август, еще немного и током шибанет. Я благоразумно одернул руку. Поверь! За последние полтора года я что только не перепробовал. Кидал камни, использовал таран, разжигал впритык костер, обливал водой, пытался заморозить. Все тщетно. Да и не я один. Другие тоже пытались. Скажи, а среди тех и других не было случайно людей по имени Антон, Сергей или Игорь? Трудно сказать, задумался школьный учитель. Старыми именами тут вроде как... Не принято называться, но вроде бы был один... Да, точно был, молодой человек по имени Нертис, который разок представился именем Антон. Я его запомнил, потому что обычно во время инициации система использует и молекулярно перестраивает лишние жиры для модернизации и улучшений, поэтому все выходят изрядно похудевшими, однако этот парень все равно остался пузатым. И с ним еще было трое, искали какого-то Владислава Павлова. «Слава богу, живы!» — обрадовался я, улыбаясь во все 32 зуба. «Это точно мои друзья! А Нертис — название нашего боевого фрегата в Старфилд!» «Нашелся-таки Владислав!» — подмигнул Август. «А давно это было?» «Месяца четыре назад. Погостили у меня с неделю, выполнили пару десятков квестов, а затем ушли». «Куда?» «Туда же, куда и все. К Аргентавису». «К кому?» никому а к чему?» Поправил собеседник, я все тебе покажу. Я отвечу на оставшиеся вопросы, но позже. Через 15 минут окончательно стемнеет, и нам пора бы убраться отсюда. Ты ведь в курсе, что это такое? Мужчина указал на землю в паре метров от меня. Куча дерьма? Да, крупные экскременты, имеющие явно выраженную форму колбаски и принадлежащие представителю семейства медведей. Судя по виду, оставлены недавно. «А учитывая, что по всем внешним признакам на улице весна...» Медведей! Внутри что-то оборвалось, и я почувствовал, как волосы на руках мгновенно встали дыбом, а по спине побежали мурашки. Да, мишки такие, черные, бурые, разные, и при этом все достаточно крупные. Даже годовалые пистуны достигают не менее 130 сантиметров в холке. За себя я не боюсь, но вот тебе бы стоило продержаться минимум сутки без смертей. «Иначе не получишь достижения выжившей, а система не засчитает мне бонусный балл». «Сутки без смертей?» Я крутился волчком, оглядываясь по сторонам. «Ты же говорил, мы бессмертные!» «Я сказал относительно бессмертные. Умирать таки придется. Система до боли простая. Разбился со скалы, укусила ядовитая змея или сожрал медведь, потерял уровень. Если ты на втором...» Мужчина многозначительно посмотрел на мою татуировку. «Не страшно. Через час воскреснешь у ближайшей точки возрождения. А вот отбросишь копыта на первом, погибнешь раз и навсегда, без права на посмертие. Поэтому отправляться к Аргентавису, не имея на счетчике цифру 3 или 4, настоятельно не рекомендую. А сейчас?» Август протянул мне флакончик с мутноватой жидкостью. «Облей себя этим и пошли отсюда». «Что это?» «Медвежий отпугиватель моего авторского изготовления». «Уксус! В перемешку с тигриной мочой!» «Матерь Божья!» — вздохнул я, обильно поливая себя вонючей гадостью. «Где же ты достал тигриную мочу?» «На аукционе купил через терминал». Собеседник стремительно терял терпение. Пойдем уже, любопытный!» Не дождавшись моей реакции, бывший школьный учитель решительно направился в сторону единственного выхода петляющей узкой тропинки, уводящей нас резко вниз и направо, огибая гору по периметру. Я поспевал следом. «Держи заклинание наготове и смотри, куда ноги ставишь». «Понял». Мы шагали молча минут 15. Все это время август был максимально собран. Часто останавливался, прислушивался, иногда приседал, разглядывая в лунном свете землю и камни. Я следовал его примеру, но иногда нет-нет, да и засматривался на инопланетный пейзаж. Близкий к земному, однако в десятки и сотни раз более живописный, даже несмотря на слабое освещение. «Что ты делаешь?» Наконец я нарушил молчание после очередной длительной остановки. «Читаю следы», — шепотом отозвался тот. «Все просто». Вокруг лежащих на земле камешков под воздействием ветра и дождя Образуется маленький земляной валик Животное, проходя мимо, может задеть камешек лапой Или отбросить его в сторону, вот, видишь? На том месте, где он лежал, осталась хорошо заметная выемка А направление, в котором идут эти выемки, подскажет, куда двигалось животное Надо же, не знал, что этому учат в школах И не учат Я любил смотреть программы по выживанию в дикой среде. Подаришь мне три шоколадки, научу тебя определять зверей по следам. Очень полезная вещь, знаешь ли, и быстро прокачивает восприятие. Шоколадки? Удивился я. Ты серьезно? Да. Ты же забрал сухпайки из камеры? В них шоколадные батончики есть. Очень сладкого хочется. В округе лишь дикий мед, а я ненавижу мед. И у меня аллергия на пчел. На аукционе, конечно, можно купить шоколад, но стоит он баснословных денег. В нашей локации столько не заработать. «Дядь, вообще без проблем. Хоть даром все отдам. Ты делаешь доброе дело, встречая и помогая новичкам, поэтому для хорошего человека не жалко». «Ага», — поморщился тот, выпрямившись и продолжив осторожно спускаться с горы. «Будь моя воля, давно бы уже бросил. Сдуру, принял задание» и только потом осознал, что система не любит, когда дают заднюю. Выполню, отдарит по-королевски. Не выполню, а так, что поездов бояться начну. Поэтому мой тебе совет. Если система предлагает квест с возможностью отказаться без последствий на этапе принятия, дважды подумай, стоит ли игра свеч. Потому как отказаться — это одно, а провалить — совсем другое. «И что же система пообещала за выполнение?» «Пускай это останется тайной, хорошо? Без обид?» «Как скажешь». Я продолжал шагать за учителем практически след в след, похрустывая ботинками по гальке и уворачиваясь от низких сосновых веток и колючих кустов, так и норовивших порвать куртку и штаны. А я вообще не знаю, что получу. В тексте задания было написано вариативно. «Это частое явление». В полоборота прошептал август. Означает, что награда нефиксированная и зависит от повышающих или понижающих коэффициентов. Система оценивает скорость и эффективность выполнения, количество членов группы и множество других факторов. «Да? И как думаешь, на что я могу рассчитывать? Хотя бы примерно?» «Ну...» — собеседник задумался. Учитывая, что ты справился один в достаточно короткий срок и не получил при этом урона, то, скорее всего, это будет максимально возможная награда для заданий данного класса и категории сложности, с чем я тебя сердечно и поздравляю. А как узнать, какой класс? Я вдруг почувствовал себя школьником. Зайди в раздел «Задания» и в настройках выбери «Отображать класс и категорию сложности». «Готово», — отозвался я секунд через 20, обнаружив, что у меня разблокировалась соответствующая иконка. «Уникальное задание категории 5+. Вот и разобрались. Значит, задание рассчитано минимум на 5 человек». вздохнул Август, оказавшись, казалось, в родной стихии. Преподаватель, что терпеливо и доходчиво разжёвывает детям, ответ на каждый вопрос. «Через пару метров будет коряга. Смотри, не споткнись». «Спасибо». «Пожалуйста». «Параметр харизма увеличен на одну единицу». На мгновение я сбился с шага и все таки чуть не споткнулся, вовремя ухватившись за грудь какой-то древней полуразрушенной статуи. Параметр, что все это время пребывал в ленивой спячке, вдруг неожиданно зевнул, хорошенько потянулся, продрал сонные глаза и заявил себе. «Интересно, означает ли это, что я понравился собеседнику, и он стал ко мне более лоялен?» «По всей видимости, да». «Метров через пятьдесят упремся в узкую расщелину и пойдем сквозь неё. На всякий случай надень капюшон и не касайся руками стен». «Почему?» «В трещинах между камнями могут прятаться скорпионы и змеи». «Ой, фу!» Я быстро выполнил указание и заодно натянул рукава до кончиков пальцев. «Ненавижу змей». «Я тоже. Причем они тут все ядовитые и чрезвычайно агрессивные» уже трижды меня убили. А тайпотоксин так вообще перед смертью дарит целую гамму незабываемых ощущений, стремительно поражая нервную систему и мозг. да мы будто бы в Австралии. Ага, усмехнулся Август, протискиваясь через особенно узкий проход, только в квадрате. Это на Земле люди быстро превратились в тотальную угрозу и кошмар экосистемы. Отчего любое животное, издали завидев человека, спешило поскорее спрятаться или убраться подальше. А тут нас никто не боится. Для них мы новый вид. Поэтому каждый так и норовит поизучать любопытную зверушку. Правда, плюсы тоже есть. Охотиться удобнее. Те же зайцы и горные бараны беззастенчиво подходят, чуть ли не впритык, абсолютно не понимая, чем мы можем быть опасны. Ни клыков, ни рогов, ни когтей это жестоко». «Согласен, и при этом вовсе не обязательно. Как я позже выяснил, ниже в долине растет королевская лигвея, интересное растение, которое ты сможешь обнаружить по весьма специфичному запаху. Перезрелые и опавшие плоды смердят почище гнилого дуриана, однако те, что растут на деревьях и имеют коричневатый оттенок, очень даже ничего. Почистить, пожарить на углях, И ни за что не отличишь от мясного стейка. Те же прожилки, та же волокнистая структура. Но если растения поблизости нет, а поиск еды превратился в вопрос выживания, мой тебе совет — никогда не убивай животных первого уровня. Не воскреснут, догадался я. Именно. Еще пару минут мы пробирались через расщелину, которая затем резко сменилась на небольшое каменистое плато, Заканчивающийся высоким отвесным обрывом. Покрутив головой, я уцепился глазами за продолжение тропинки, расположенной вплотную к скале по правую сторону. Именно туда и направил стопы бывший школьный учитель. «Грохот. Слышишь?» «Слышу. Метров через сто свернём за угол. Там будет водопад. Пройдешь по узкому уступу прямо под ним. За потоком не видно» но на уровне груди в скалу вбиты колышки со страховочным тросом. Хватайся крепче и держи щит над головой. Если намокнешь, и вода смоет медвежий отпугиватель, пеняй на себя, запасного у меня нет. Хорошо. При слове «щит» я обнаружил, что на протяжении всего пути абсолютно неосознанно и на автомате тащил в руках стальную панель с обломком трубы. А ты не пойдешь? Пойду следом. «Кстати, могу понести твою трубу. Верну, как переправимся». «Да? А я думал ее выбросить. Обычная ведь железяка». «Не вздумай», — запротестовал Август. «Это прекрасная высококачественная сталь. Сплющить с одного конца, затем хорошенько наточить, и получится отменное оружие по типу глефы. Таким и мелкие деревья валить можно». «Ну да, согласен». «О, вспомнил!» По мере приближения грохот водопада усиливался, отчего напарнику приходилось говорить все громче и громче. «Хотел поинтересоваться, а что тебе выпало с вожака?» «Выпало?» «Да, ты же облутал сего, собрал добычу». «Блин, я почувствовал себя идиотом. Это же основы. Неотъемлемой частью любой ролевой игры является именно лут, добыча, выпадающая с трупов поверженных врагов». «Нет, забыл!» «Это ты зря!» Учитель погрустнел, по всей видимости, расценивая мою личную потерю как свою собственную. С него часто выпадает меланит, или, как его еще называют, черный андродит, а также от одного до десяти флакончиков с паучьим ядом, латартоксином, или поцелуем вдовы. Весьма ценные ингредиенты. Последние уходят на аукционе по 5 золотых за штуку а камень можно инкрустировать, продать или распылить, получив взамен свободное очко параметра любого навыка. Правда, шансы разжиться халявным бонусом достаточно мизерные. Один из ста или около того. Ну да ладно, что уж теперь, тоже опыт. И не говори, согласился я. Теперь-то уж точно не забуду подбирать лут. Пусть даже это будут крысиные шкурки, волчьи хвосты и разбитая яичная скорлупа. Если аукцион представляет из себя именно то, о чем я думаю, то значит пылесосом скупает практически любой товар, а это приводит к выводу, что пришло время заняться собирательством и поднимать уровень благосостояния. Больше денег, лучшая экипировка, лучшая экипировка, больше бонусов и шажок по лестнице, ведущий от выживания к социализации. Золотые слова, улыбнулся август. Я того же мнения. «И насчет аукциона ты прав!» Последние фразы напарник уже выкрикивал, остановившись в паре метров от потока по мощности напоминающего водосброс плотины во время весеннего паводка.